с балычком осетровым и с белорыбьем, с тёшечкой и с осетровыми молоками, и с копчёной стерлядкою, и со знаменитым снитком из Белоозера. Едят и с простой закладкой, и с затейливо комбинированной. А для лёгкости прохода внутрь каждый блин поливается разнообразными водками 40 сортов и 40 настоев. Тут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 говорили с прискорбием. Эх, не тот, не тот ныне народ пошел. Жидковаты стали люди, неемкие. Посудите сами. На блинах у Петросеева Аганчиков-купец держал пари с бокалейщиком Тресиловым. Кто больше съест блинов? И что же вы думаете? На тридцать втором блине не сходя с места, Богу душу отдал. Да, сизмельчали люди. А в мое молодое время, давно уже этому, купец коровин с Балчуга свободно по 50 блинов съедал в присест, а запивал непременно лимонной настойкой с рижским бальзамом. Но Александров